Глава 61. Енина. Владимир собран и серьезен. Он нанимает такси, чтобы добраться до городской больницы. «Как это случилось?» — спрашивает он. Это были первые слова, что я услышала от него за все время поездки. Несчастный случай. Я была на работе, мама была у меня в гостях. У нас отключили горячую воду и электричество на целый день. Мама кипятила на газовой плите ведро с водой. Снимала с плиты и переставила его на пол. Илюша крутился возле ног. Нечаянно зацепил ведро. Оно опрокинулось. Мама не успела его оттащить. Илюша упал в разлившийся кипяток. «Мама! Всезнающая, да?» Резко спрашивает Владимир. Такси останавливается у больницы. «Почему сразу не позвонила?» «Гордая такая? Я же...» «Ладно, потом разберемся. Кто врач?» Владимир сразу проносится внутрь больницы. Тяжелый больничный запах окутывает с головой. А потом начинает твориться хаос. Я сижу в коридоре на диване, слыша, как в отдалении громыхает голос Владимира. «Меня не пускали к Илюше. Не помогали ни увещевания, ни обещания подмазать». Держали в коридорах и кормили обещаниями, что ему вот-вот уже должно полегчать. Но глядя, как забегал медицинский персонал сейчас, понимаю, что я мало обещала и не способна говорить так, как Володя. Владимир в сопровождении глав врача направляется в сторону ожогового отделения. Я встаю, чтобы идти следом. Сиди здесь, я скоро вернусь. Постой, тебе можно? Тебя пустили? «Я хочу увидеть сына!» Владимир отцепляет от своего локтя мои пальцы и толкает в сторону коридора. Он нетерпеливо натягивает больничный халат, суетливо предложенный кем-то из работников. «Сиди. Ты сделала все, что могла. Дальше я сам. Сиди». Едва не рычит он, видя, что я вновь подскакиваю. Мне опять приходится ждать. Проходит полчаса или чуть больше — но мне кажется что прошла целая вечность прежде чем владимир вновь появляется около меня лицо у него странно отстраненное такого я не видела еще ни разу вставай надо собираться владимир разворачивается и идет на выход даже не сомневаясь что я побегу вслед за ним как собачонка потому что сейчас он единственное спасение володя На улице он резко оборачивается. Молчи. Сейчас молчи. Мне удавить хочется тебя и себя. На обоих. За все, что мы натворили. И за вот это. Он машет в сторону больницы рукой. И за вот это в особенности. Такси все еще стоит возле здания больницы. Наверное, Володя просил подождать. Не помню. Где ты живешь? «Адрес назови». Тишина в салоне автомобиля гнетущая. Таксист даже выключил разухабистый шансон. Владимир напоминает глыбу льда. Он не двигается и даже не смотрит в мою сторону. Его рука неподвижно лежит на сиденье, рядом с моим коленом. Я боюсь пошевелиться. Кажется, что меня заморозит навечно его ледяной яростью. Мы поднимаемся на третий этаж. Владимир нетерпеливо вырывает у меня из рук ключи, видя, что я не попадаю в замочную скважину. Мамы дома нет. На кухонном столе лежит записка. Ушла на рынок. «Значит, ты живешь вот так, да?» Владимир оглядывается, рассматривая пространство крохотной кухоньки. Прогуливается по залу, останавливается у корзины с игрушками и вздыхает. Собирай вещи. Я обо всем договорился. Сына срочно переводят в областное ожоговое. Володя, тебя пустили к Илюше? Как он? Как? Владимир оборачивается, внезапно смеясь. Как, блять? Хуево! Настолько хуево, что меньше всего это напоминает ребенка. Он гниет заживо, тело вздулось, а ты спрашиваешь, как? «Пока ты, сука, лелеешь свою гордость и хуй знает, что еще, он помирает в этой захолустной больнице. Живьем гниет, понимаешь ты или нет?» Я опускаюсь без сил на диван. Врачи отговаривались только общими фразами. «Тяжелое состояние», «Нельзя трогать», «Нельзя транспортировать». Но обещали, что скоро полегчает. Владимир нарезает круги по комнате, Останавливается возле зеркала на ножках. Он внезапно срывается, ударяет кулаком по зеркалу. Слышится звон разбитого зеркала. Так тяжело позвонить и попросить о помощи? Неужели твоя сраная гордость и неприязнь стоит чьей-то жизни? Стоит жизни твоего сына, да? Отвечай, ну же, что ты молчишь? Постоянно молчишь и убегаешь. Добегалась. Ты убиваешь сына, своего сына в котором, по твоему мнению, нет ничего от меня. Владимир тяжело дышит, остановившись напротив меня. Кровь стекает по разбитому кулаку, капая на ковер. Хорошая вышла встреча. Так ты ответь мне. Оно того стоит, да? Сын умрет, а ты будешь довольна, что высидела в своей раковине. О да, высидела, но не попросила о помощи. «Отвечай. Почему ты в отеле сразу не сказала, в чем дело? Почему ты молчишь и выставляешь меня монстром?» Владимир обхватывает пальцами мой подбородок. Пальцы мокрые и скользкие от крови. Он проводит большим пальцем по моим губам. Это делается вот так. Открываешь рот и говоришь, говоришь, говоришь. У тебя язык отнимается или просто отсыхает, когда дело касается меня? «Так противно!» Внезапно он отстраняется. Глаза у него покрасневшие и странно блестят. Он резко выходит из комнаты. Слышится шум воды. Я на трясущихся ногах иду следом за ним. «Я помогу. Тут аптечка». Владимир умывается ледяной водой. Лицо и рубашка стали мокрыми. «Себе помоги, Енина. Научись быть живой». «Я звонила тебе!» Выпаливаю я. «Звонила несколько дней назад!» «Я позвонила тебе почти сразу же!» Врешь. Он выпрямляется, нависая надо мной. «Звонила!» Говорю я. «Я тебе звонила, Володя!» На звонок ответила твоя жена. Она просто послала меня, сказав, что этот номер теперь принадлежит ей. «И на работу тебе я тоже звонила!» «Сказали, что тебя нет в городе!» Я просила твой номер телефона. Секретарша отказалась мне сообщать что-то. Я просила, чтобы тебе передали о моем звонке. Я хотела попросить тебя о помощи. Ты не прав, Володя. Это не гордость. У меня нет гордости, когда дело касается ребенка. Владимир молчит. Взгляд его немного меняется. Умойся. У тебя все лицо в моей крови. И собирайся, Янина. Потом будем выяснять подробности я быстро выполняю все умыться, собрать документы и самые необходимые вещи оставляю маме записку на столе я конечно позвоню ей чуть позже, но пусть останется и записка. У владимира все еще кровоточит рука. давай я помогу. ладно, но пошевеливайся. Я быстро залепляю ранки пластырем, пальцы все еще дрожат А перед глазами все то и дело смазывается от слез. Владимир нетерпеливо отбирает у меня пластырь, отбрасывая в сторону. Потом внезапно тянет меня к себе, усаживая на колени. «Значит, звонила?» Усмехается, вглядываясь в лицо. «Да». Я показываю ему список вызовов, доставая телефон из кармана джинсов. «Звонила». Я словно оправдываюсь, потому что чувствую себя виноватой. И ничего. Владимир смотрит список вызовов и кивает, словно обещая самому себе что-то. «С этим я тоже разберусь», — обещает Владимир, обхватывая мое лицо ладонями. «Не реви. Не реви, маленькая. Я помогу тебе. Все, что угодно, помнишь? Даже луну с неба. Только попроси». Владимир нежно и бережно стирает слезы и, оцепляясь пальцами за его руку, трусь щекой. «Не реви. Соберись», — просит он. «Все будет хорошо». Владимир резко приближает свое лицо к моему, целуя закрытые глаза. «Я сделаю все, что в моих силах, и вытащу его. Спасу твоего сына». Владимир еще несколько минут баюкает меня в своих объятиях. А теперь пора.